Перемахнув через высокий забор, волк пересек лесок и вышел на трассу. Сменив несколько машин, он добрался до Мичуринска, небольшого городка, центр которого состоял из панельных хрущевок и трех современных девятиэтажек, а окраины из потемневших рубленых изб, поставленных еще в начале века. Здесь он прожил три дня ночью на чердаках, а днём прогуливаясь по тихим улицам и углядываясь в неспешную провинциальную жизнь. Ничего подозрительного он не замечал, но и не расслаблялся, зная, что розыск, который ведет контрразведка в отличие от милицейского, прекращается только тогда, когда объект найден. Он смог в этом убедиться, зайдя в магазин радиотехники. На экранах всех включенных телевизоров вдруг показали его портрет и представили как опасного рецидивиста, совершившего тяжкое преступление. В числе особых примет называли многочисленные татуировки от предыдущих судимостей. Питался он в одном месте, закусочной на маленьком рынке, где было легко затеряться в разношерстной толпе. По иронии судьбы здесь подавали шаурму, пресную и невкусную, как та, которую готовил Махмуд. Деваться ему было некуда. При усиленном розыске в первую очередь перекрываются вокзалы и автотрассы. Во всех электричках дежурят оперативники и постовые милиционеры. Сюда же стягивается и соответствующая ориентированная агентура. Рано или поздно его возьмут. Неотступно преследовал вопрос: как стали известны те разговоры, которую они с Михаилом вели в оперативной машине. Они не нравились ему еще тогда, но пресекать старшего по должности и по званию было как-то неловко. Теперь Михаил расплачивается за длинный язык, а ему еще предстоит расплатиться. Слышь, кореш, бухнуть хочешь? Откуда-то сбоку выплыла типичная басётское физиономия с оловянными глазами пуговицами. Я уже давно на чефир перешел», — ответил волк, доедая опротивившую за три дня шалурму. Оловянные пуговицы внимательно изучали вытотуированные на его пальцах перстни. Я сразу уехал, что это тебя по телеку показывали. Ксива нужна? Недорого сделаю, как своему. И вывести могу, своя к депо работает запросто, спрячет в любом вагоне фу, -фу он, стукач. Не верь. Снова послышался тонкий голос из-под одежды, Причем базяк его явно не слышал. Он дружески улыбался, показывая железные зубы. Точнее, это ему казалось, что он дружески улыбается, а получался зловещий оскал, не сулящий ничего хорошего. В том мире, к которому принадлежал новый знакомец, не принято за здорово живешь угощать выпивкой первого встречного и предлагать ему другую помощь. Не принято даже подходить и задавать вопросы, если нет какого-то своего интереса: ограбить, обобрать или спалить. 95% что это милицейский агент. Спасибо, братишка, волк лениво отрыгнул. Я никуда не еду. Я тут живу. А с телеком ты обознался. Не оборачиваясь, он пошел прочь, чувствуя, как оловянные пуговицы буравят ему спину. Через пару часов обстановка в городе стала накаляться. На улицах появились милицейские машины и люди в форме. Тут и здесь мелькали фигуры приезжих в штатском. На перекрестках проверяли документы. Патрули двигались от центра к окраинам, невидимым неводом выдавливая подозрительных элементов в малолюдные места. Волк понимал, что поддаваться этой панике нельзя, поэтому он зашел в первый попавшийся подъезд, надеясь в подвале пересидеть облаву. Но дверь в подвал оказалась заперта, а когда он двинулся на чердак, то на площадке второго этажа нос к носу столкнулся с молоденьким милицейским лейтенантом. "Ваши документы!" немедленно сказал тот, но в следующую секунду, по расширившимся зрачкам, волк понял, что лейтенант опознал его и без документов. Не говоря ни слова, волк развернулся и побежал вниз. Он успел выскочить на улицу, когда сзади раздался длинный милицейский свисток, и тут же ему отозвались другие свистки: слева, справа, впереди. Его брали в кольцо, следовало быстро уносить ноги. Обогнув дом, он выскочил на тихую улочку и огромными прыжками попчался по стертой брусчатке. Лейтенант бежал следом. "Стой! Стрелять буду! Стой! Стой, буду стрелять!" звонким срывающимся голосом кричал он. Волку стало ясно, что лейтенант безоружен. Если бы у него было из чего стрелять, он бы давно выстрелил и не срывал дыхание на бегу. Расстояние между ним и преследователем быстро увеличивалось. Волк свернул за угол, пробежал через детскую площадку и выскочил на небольшую уютную площадь с аккуратным сквериком и обязательным памятником Ленину. Впереди показались две фигуры в форме, сзади прерывисто свистел обессилевший лейтенант. Сбоку раздался топот нескольких пар сапог. Кольцо сжималось. Он мог прорвать его в любом месте, но уходить некуда. Надо решать вопрос радикально. Он осмотрелся. Двухэтажное здание напротив райкома партии. Туда в вестибюле читал газету дежурный милиционер. Его не касалась сумбурная жизнь за дверями охраняемого учреждения. И он не обращал внимания на крики, беготню и свистки. До тех пор, пока эта жизнь сама не ворвалась в зеркальный, застеленный коврами партийный храм в виде здоровенного парня, заросшего трехдневной щетиной. Дежурный возмущенно привстал ему навстречу, но у него тут же потемнело в глазах, и он упал на начищенный паркет рядом с перевернувшимся стулом. Волк стремительно вошел в приемную и, не обращая внимания на округлившую глаза секретаршу, распахнул дверь в кабинет первого секретаря. Сидящий за столом вельможный мужчина удивленно поднял голову. Мне нужно срочно позвонить Грибачёву, с порога сказал волк. Что? Не обращайте внимания на мой внешний вид, я выполняю особое задание, и вся эта шумиха поднята из-за меня. Но я встречался с грибочёвым, он в любой момент ждет моего звонка. Вот. На полированный стол легли часы "Слава" с двойным календарем, и странный посетитель стал выворачивать карманы своей одежды и через минуту положил рядом с часами визитную карточку. Первому секретарю было ясно, что перед ним опасный сумасшедший. И он не сомневался, что дежурный милиционер и секретарша уже делают все необходимое для восстановления порядка. Но взгляд случайно упал на изрядно помятый прямоугольник с фамилией и номерами телефонов, один номер был ему известен прямой телефон приемной Грибачёва. Он перевернул часы и прочёл надпись на крышке. Именно такие часы и с такими надписями выдавали делегатам съезда. Да. Сумасшедший не может иметь прямых телефонов генерального секретаря, и у него не может оказаться таких часов. Но разбойничья небритая рожа незнакомца все равно доверие не внушало. Волк метнулся к двери и запер ее. потом подскочил к столу, безошибочно придвинул прямой московский телефон и принялся быстро набирать номер. У него пятно вот здесь, повыше лба, у Грибачева» светною брызгами. И этого не мог знать простой сумасшедший. Цензура вымарывала родинку на всех газетных снимках и портретах, а ракурсы телевизионной съемки тоже подбирались так, чтобы ее не было видно. В приемной послышались мужские голоса, дверь толкнули, потом постучали: раз, второй, третий. «Петр Леонидович, Испуганно позвала секретарша: "Как вы там?" "Пока ничего", напряжённо отозвался хозяин кабинета. Его вот тон показал всем, что дело плохо. "Волков, открывай!" потребовал грубый голос. "Сейчас мы взломаем дверь. если ты дотронешься до Петра Леонидовича, я оторву тебе яйца". Волк набрал номер и ждал соединения. В трубке один за другим шли длинные гудки. Открывай, сказано ж тебе, бля. Хуже будет, считаю до трех!» Наконец раздался щелчок соединения, и знакомый во всей стране голос произнес. «Грибачев у телефона". "Сергей Михайлович, это Волков. Помните, полигон в Рохисафит? Прыжок с парашютом мы двое спустились на одном". Томительная пауза закончилась. Конечно, помню, боец. Что то ты даже не здороваешься? В дверь ударили чем-то тяжелым. Извините, Сергей Михайлович. Здравствуйте. Просто у меня беда. Сейчас я в Мичуринске в райкоме партии. Я работаю в КГБ, выполняю специальное задание, но меня хотят арестовать, а я ни в чем не виновен. Помогите мне. Подожди, подожди, боец. Эти вопросы не решаются с кондачка, тут надо разобраться и я прошу вас разобраться только сейчас они уже выбивают дверь это где выбивают дверь голос грибачёва посуровил в райкоме партии выбивают дверь да слышите удары добротная полированная дверь трещала и прогибалась под таранными ударами ну ка дай ка мне кого-то из сотрудников Волков обессиленно протянул трубку Петру Леонидовичу, который утратился на и смотрел на него так, как смотрит обычный деревенский мужик на начавшую мираточить икону. Приняв трубку, Пётр Леонидович вскочил, вытянул в струнку и четко отрапортовал. Товарищ генеральный секретарь, первый секретарь Мичуринского райкома, Вани Кав слушает. Между тем дверь соскочила сначала с одной петли, потом с другой. Затрещав, вылетела одна филенка. Волк предусмотрительно обошёл стол и стал за спиной Ванникова, который с челюстью прижимал к уху телефонную трубку и мелко-мелко кивал. То ли он соглашался с каждым словом Грибачева, то ли его била нервная дрожь. Наконец дверь с грохотом рухнула на пол, и в кабинет выставив пистолеты, ворвался милицейский майор и двое штатских. «На пол, сука, на пол! Падай, бля, иначе пристрелим. Руки в гору, живо, к стенке, гадюка. Водников очевидно закончил разговор и вышел из странца. Молчать! Рявкнул он и шваркнул кулаком об стол так, что трубка разлетелась в дребезги. "Вы что себе позволяете?" Если бы волк внезапно выхватил автомат и прицелился, это произвело бы меньший эффект. Атакующие замерли, будто наткнулись на стеклянную стену. "Извините, Пётр Леонидович, мы не вам. Да, мы этому гаду Да мы его сейчас в порошок. Это личный знакомый Сергея Михайловича Грибачёва. Герой, кавалер боевых наград, пример для личного состава советской армии. Его портрет на плакатах, которые висят в каждой казарме от Кукушки до Сахалина. Хмм. У всех троих был такой вид, будто они выпили касторки, и сейчас средство начало действовать. Ну тогда извините, ошибка вышла. Обознались. Они отводили глаза от небритой физиономии фото, которые лежали у каждого в кармане, от одежды, от всего облика волка, который куда больше подходил для вокзального бомжа. Чем для героя и личного знакомого генсека. А почему вы сломали мне дверь и по какому праву ворвались в мой кабинет? Сергей Михайлович, возмущен этим фактом. Ну, так мы починим Все, Завтра, завтра все будет готово, не сомневайтесь. А Ванников Медленно встал, обошёл стол, И подошёл к перепуганной троице вплотную. Теперь по их виду можно было заключить, что косторка уже подействовала. Кто здесь из КГБ? Я, щелкнул каблуками один из штатских. Сергей Михайлович приказал, чтобы завтра в 16 часов ваш председатель и все причастные к этой истории вместе с товарищем Волковым были у него в кабинете есть я доложу руководству «Думая, руководство об этом уже узнало злорадно сказал пётр леонидович и повернулся к волку а вас я приглашаю к себе на ужин и ночлег вам надо отдохнуть волк кивнул головой и слабо улыбнулся на большее у него уже попросту не было сил